И огромные!» — восклицает Настя, прижавшись лицом к стеклу. Ее глаза горят азартом. «Сколько ж тут мяса!» Ее охотничий азарт просто выплескивается наружу. «Да тут на зиму можно заготовить на целый город!» — шутит она, словно уже подсчитывает возможные запасы. Я бросаю взгляд на валяющихся гигантов и спокойно отвечаю. «Скорее всего, мы это будем продавать». Это не просто мясо, это целое состояние, которое сейчас буквально сыпется с неба. Тут миллионов десять рублей, не меньше. Первое кольцо крепости мы проходим без особых трудностей. Грохот взрывов сотрясает воздух, когда внешние стены сносятся залпами. Обломки камней летят во все стороны, открывая нам путь. Бураны уверенно двигаются вперед, разрезая пыль и дым. Но за первым кольцом нас уже ждут проблемы. Мы врываемся во внутренний двор, полный разнородных чудовищ. Существа разного размера и формы бросаются на машины. Пасти раскрываются в жутких рыках. Некоторые пытаются запрыгнуть на бураны, но отлетают от брони как мячики. Огонь! командую я, и машины синхронно начинают стрелять. Кислотные и огненные залпы разрезают толпу монстров. Вонь от горящей плоти быстро наполняет воздух. Бураны стреляют со всех сторон. Пробивая себе путь через хаос. Большинство чудовищ наземные. На первый взгляд кажется, что их можно было бы просто перелететь на золотом. Но дальше ждут саламандры. И бураны нужны для их уничтожения. Монстры падают под залпами один за другим. Некоторые, видимо, понимают, что противники им не по зубам, и начинают пятиться. Как оказывается, эти твари не приручены. Их просто перенесли сюда, чтобы использовать как живую охрану. Остается последний рубеж. Перед нами главная башня. Ее стены облеплены саламандрами. Эти твари слеплены из жара. Их тела, покрытые пламенеющими чешуйками, ползут вверх по каменным стенам, будто обвивают их в раскаленных объятиях. Двери башни замурованы, окна заделаны грубыми каменными плитами. Видно, что замок готовили к осаде, стараясь удержать чудовищ снаружи. Жар, исходящий от саламандр, настолько интенсивен, что даже стены источают пар. Активировать криозаряды. Командую я. Огненные твари наползают со всех сторон. Облепляют машины, но экипажи не паникуют. Каждая машина начинает огонь. Пушки стреляют залп за залпом. В кабине нашей машины царит напряжение. Маша работает изо всех сил, ее лицо покрыто потом. Она крепко сжимает рычаги. Глаза не отрываются от приборной панели, но видно, что ей тяжело. Слишком много целей, слишком мало времени. Я беру управление, Маш, решаю я. Машины, конечно, оснащены панорамными прицелами, оптическими и телевизионными каналами, но сейчас этого мало. Здесь нужна максимальная точность, а ее может обеспечить только телепатия. Я чувствую, твари. А потом... Хватаюсь лично за рычаги и направляю криопушку в нужную сторону. «Вправо на 40 градусов! Залп! Пли!» — командую. «Да!» Маша тут же выпускает заряд. «Пли, пли, пли!» Продолжаю вертеть стволом горизонтально и вертикально. «Да, да, да!» — отзывается Маша. Ее руки работают на автомате, синхронизируясь с моими мыслями. Ледяные залпы разрезают жаркий воздух, точно выбивая огонь из этих тварей. Саламандра за саламандрой замерзает, покрывается толстым слоем льда. Некоторые из них, посмотрев на замерзших товарок, начинают уползать обратно, скрываясь за грубыми камнями стен. Вскоре от шквала обстрела в стене башни появляется пролом. В нем еще плывут клубы пара и дыма, но это... «Наш путь внутрь». «Продвигаемся!» — бросаю я в рацию, и бураны устремляются вперед. Как только машины оказываются внутри, нас встречает новый хаос. В коридоры следом ломанулись недобитые чудовища из второго кольца. Их лапы грохочут по каменному полу, и они бросаются за машинами. «Система наведения работает безупречно». Слаженные залпы раз за разом превращают монстров в груды ледяных или обугленных останков. Вдруг слышатся крики. Ледские крики. Это портальщики. Они вывалились из укрытий. Кричат, зовут на помощь. Эти люди оказались в ловушке из-за собственной инициативности. Они сами вызвали зверей, наполнили ими двор, вот теперь и огребают. Хоть ты портальщик, но будь добр, соблюдай правила телепатов. Не связывайся с тем, кого не можешь приручить. Я отрываю взгляд от панорамного экрана и переключаюсь на управление артефактом удаленной телепатии. Настраиваю его, сосредотачиваюсь на главной цели. Портакол, Произношу я. Тихо, почти шепотом, но с уверенностью. Ну что ж, давай посмотрим, куда ты спрятался. Сознание сильного мага дрожит где-то в глубинах башни. Я чувствую его. Высший грандмастер прячется, забившись в самое дно этого каменного логова, как трусливая мышь. Охота на высшего портальщика близка к концу. Глава 16 Невский замок, Невинск. Ненея открывает глаза. Мир перед ней расплывается, как картинка на старом экране, прежде чем обрести резкость. Тусклый свет хрустальных стенок саркофага отражается в ее глазах. Она поднимает голову. Незнакомая комната, высокий сводчатый потолок, запах чего-то стерильно-магического. На душе странное ощущение, будто долгий тревожный сон только что закончился, оставив осадок легкой растерянности. Во сне был юноша. Глаза хитрые, взгляд смелый, а улыбка, будто он знает все тайны мира, но расскажет только одну. Он заботился о ней, лечил, восстанавливал. И еще один образ. Мужчина. Широкобородый, важного вида. Его взгляд тоже выделялся глубиной, спокойствием. Этот сон не забыть, даже если бы хотелось. Тишину нарушает топот. В комнату буквально влетает лакомка. Она сияет так, будто весь мир внезапно стал прекрасным, а жизнь — сказкой без злодеев. «Артефактные датчики не соврали!» «Ты проснулась!» — кричит старшая сестра радостно. Лакомка бросается обнимать Ненею. Порывистые сжатия, поцелуи. Ненея, несмотря на слабость, отвечает сестре улыбкой. Тонкой, едва заметной, но искренней. И сжимает ее в ответ, хотя пальцы слегка дрожат. «Люми!» Голос еще тихий, будто только учится звучать. «Что случилось?» Я думала, меня навсегда погрузили в сон. Эти монахи...» Дрожь пробегает в голосе. Лакомка отстраняется ровно настолько, чтобы видеть ее лицо. В глазах лакомки светится радость, искренняя, как у ребенка, получившего подарок мечты. «Это мой муж тебя восстановил». Отвечает она так, будто в ее словах раскрыта тайна Вселенной. «Мой Милинда! Нене моргает, потом еще раз. Она явно пытается переварить услышанное. Процесс занимает несколько секунд. «Муж, ты замужем?» Наконец выдыхает она, недоверчиво приподнимая брови. «Ты?» Так, кто отказала лордам Дроу с их замками и Эльвийским принцам с их чудесными лесами». Лакомка улыбается. Сначала уголками губ, потом вся улыбка, от которой кажется, что и стены начнут светиться, мечтательная, но твердая, как гранит. За Мелинда невозможно было не выйти. Говорит она с таким тоном, будто это неоспоримая аксиома. И то, что он спас тебя, только подтверждает это. Он очень заботливый. Ненея замирает. Глаза серые, чуть усталые, смотря вдаль. Мысли плывут. Ее взгляд становится рассеянным, словно она пытается ухватить что-то ускользающее. «Он мне снился», — говорит она, будто самой себе. «Твой муж — человек». «Менталист», — поправляет лакомка. «Очень сильный. А еще был кто-то бородатый, такой важный, серьезный. Он читал мне книжки». Лакомка смеется. Звонко легко. Это князь Морозов, поясняет она. Юрий Михайлович, здесь местный правитель. Не отходил от тебя. Сама говоришь, даже книжки тебе читал. Ее улыбка становится чуть лукавой. Но о нем мы потом поболтаем. Она делает паузу, позволив сестре осознать услышанное. Затем продолжает уже мягче. Сейчас мой Милиндо, Данила, «И князь отправились спасать наших родичей. Скоро мы все будем вместе!» Ненея закрывает глаза, плечи расслабляются. Она не сразу отвечает, но на ее лице появляется легкость. «Надежда!» «Это хорошо, Люми!» — шепчет она, открывая глаза и смотря на сестру. «Я так рада за тебя!» Я стою посреди коридора в замке Портакла. Секунды уходят на то, чтобы ощутить пространство. Легкий порыв магического ветра устремляется вперед, просачиваясь в каждую щель и за угол каждого свода. Сквозняки приносят мне данные. Ширина залов, высота потолков, положение переходов. В голове выстраивается план, четкий, как чертеж. Установите два бурана здесь, в главном коридоре. Командую я, указывая на узкий перешейк коридора. Первый направьте внутрь, чтобы держать под контролем внутренние помещения. Второй — наружу, пусть прикрывает подходы. Громоздкие боевые машины с гусеницами тяжело въезжают из зала. Их металлические корпуса блестя в свете магических факелов. Команда выполняет приказ быстро, слаженно. Если какие-то твари решат сунуться, бураны превратят их в фарш, добавляю. Экипаж получает указания по мысли речи, конечно. Я ведь телепат, а не хрен драконий. Чувствую волнение Маши во втором транспорте. Но ничего страшного, ведь она отлично справляется. А если изнутри попытаются вырваться портальчики, Но сидкометы их обнимут так, что домой не захочется. Волнуются все. Не только Маша. Звери, которые пробрались сюда, не просто разогрев перед ужином. Да и портакл со своими портальчиками может устроить сюрприз. Через телепатию я ощущаю присутствие стай прорвавшихся зверей. Внизу, где коридоры превращаются в лабиринт, шевелятся твари. Их мысли хаотичны, наполнены голодом. Мне нужно время, чтобы прикинуть, как их вычислить. «Один отряд? Ха! Для такого масштаба нужен целый взвод, либо один высший грандмастер!» «Я усмехаюсь. Как раз есть такой, прямо передо мной!» «Лиан!» — мысленно обращаюсь я. Портакол где где-то внизу. Хочешь размяться?» Белобрысый турбопупс, светящийся энтузиазмом, скидывает голову. Глаза у него горят азартом, как у ребенка, которому дали большую палку и велели бить все, что движется. «Конечно, хочу!» — его голос звенит, как монета, упавшая на камень. «Я надеру ему зад!» «Будь уверен, Конанг!» Прежде чем я успеваю сказать что-то еще, он уже исчезает, превращаясь в желтую молнию, которая несется вниз. Я усмехаюсь и перевожу взгляд на свету. Она стоит чуть в стороне, в огненном доспехе. «Оставайся здесь», — говорю ей. «Твоя задача — зачистка прорвавшихся за бураны тварей. Я сам доберусь до нашей цели». Она коротко кивает, не тратя времени на разговоры. «Поняла», — отвечает она и переключает внимание на ближайший коридор. Рядом мягко ступает Настя в своем волчьем облике. Рыжая шерсть... Сдыблена. Пасть оскалена. Она делает шаг вперед и тихо, почти неслышно произносит. «Может, мне пойти с тобой, Даня?» Я бросаю на нее короткий взгляд. Света резко вмешивается. «Если ты понадобишься командиру, он сам даст команду, лунница. Не трать его время». Настя опомнилась, виновата опустив голову. Ее хвост нервно подергивается. Светка все же отлично вписалась в боевые отряды. Даже муштровать не надо. Настя же охотница, а не солдат. Вот и секнула ненароком. Спасибо, Настя, — говорю мягко. Но сейчас я разберусь сам. Слушайся искру. Она кивает, чуть пятясь назад. Но остается на чеку. Я же, проверив состояние экипажей, разворачиваюсь и начинаю спускаться вглубь замка. Шум сражений становится все громче. Где-то впереди раздаются оглушительные разряды молний. Лен явно уже нашел себе достойного противника. Я усиливаю слух. Гул битвы накатывает волнами. Грохот ударов, приглушенные крики, треск разрядов. Эти звуки — моя путеводная нить. Но я не тороплюсь. Зачем спешить? В таких ситуациях правило одно — не суетись, если не хочешь все испортить. Помню, как в постапокалиптическом мире приходилось рыбачить в ядовитом озере. Ловил тогда пятиглазых рыб, удивительно вкусные твари, почти как тараканья похлебка. И вот на рыбалке я выучил главное правило. Будь как спиннингер, никаких резких движений, дернешься раньше времени, и рыба уйдет а ты останешься с пустыми руками. Сейчас ситуация не сильно отличается. Там впереди сходятся в битве два высших грандмастера — Лиан и Партакл. И честно, попадать под горячую руку ни одного из них мне совершенно не хочется. Пусть они друг друга немного утомят, погонят адреналин по венам, а потом уже появлюсь я, спокойный и собранный, чтобы расставить... Точки над «и». Вскоре вижу зверей, что просочились из другого коридора. Лиан поработал на славу. По пути я натыкаюсь на следы его бурной деятельности. разорванные туши, искрящиеся пятна на полу, запах озона и паленой шерсти. Почти все твари лежат мертвыми. Почти. Остатки этой мелкой своры пытаются скрыться в тени. Но для меня это не проблема. Методично, без спешки, я псионикой уничтожаю их одного за другим. Как уборщик, скрупулезно подчищающий последние пятна. А то еще ударяв в спину. Держу путь к самому сердцу подземелья. Туда, где замок прячет свои секреты. Здесь даже воздух тяжелый, будто несет на себе груз веков. «Партакл тот еще трус. Думаю, я, шагая все глубже. Забился в самые глубокие уровни. Чуть ли не на самое дно. Сидит там, трясется. Но ничего, далеко не уйдет. Гул битвы становится громче. Как и сияние матрицы сознаний. Леон где-то рядом. Коридор выводит меня в просторный подземный зал. В центре стоит Портакол. Для труса вид» очень невозмутимый. Вокруг него кружит Лиан, превратившийся в живую желтую молнию. Он атакует со всех сторон, разряды энергии сверкают, заполняя зал ослепительным светом. Леон настоящий смерч, его движения настолько быстры, что взгляд едва успевает зафиксировать их. Но портакл не шевелится. Стоит, словно врос в пол. Его тело покрыто странными фиолетовыми кругляшками, которые мерцают мягким светом. Каждый раз, когда молния Лиана попадает в один из этих кругляшков, разряд вылетает из другого, причем почти всегда в сторону самого Лиана. Это похоже на игру с зеркалами, только вместо света — молнии, а вместо отражений — странные рикошеты. Только невероятная скорость и реакция Леона спасают его от собственных атак. Он ловко уклоняется от собственных молний, делает резкие скачки, но ситуация явно раздражает его. Битва напоминает боксерский раунд, где один противник нервно суетится, а другой холодно выжидает для мощного хука. Я замираю на входе. Наблюдаю, пытаясь понять, в чем подвох. Картина ясна. Портакол использует свои порталы на теле как оружие. Ему не нужно ничего делать, вся энергия возвращается к атакующему, как бумеранг. Он превратился в идеальную ловушку. Ну что ж, придется подумать, как его раскусить. Портакл умудрился превратить свое тело в ходячий арсенал порталов. Каждый из них отражает любые атаки, физические, энергетические, даже телепатические. Система работает безупречно. Все, что направлено на него, либо возвращается к отправителю, либо возникает в совершенно неожиданном месте. Представьте, вы направляете удар, а он, как добросовестный почтальон, доставляет его вам же за спину. Очень весело для зрителей. Эти порталы – штука действительно впечатляющая. Практически щит – но не пассивный, а с зубами. Удобно, стильно, эффективно. И да, опасно. Даже сейчас с глушилками Лиана, которые не дают Портаклу сбежать за пределы замка или переместиться в соседние комнаты, он остается головной болью. Ему достаточно радиуса в 5-7 метров, чтобы держать дистанцию и быть угрозой. Я оцениваю его силу трезво, без лишних иллюзий. Портакл, безусловно, мощный противник. Его способности сложны, продуманы. И... А вот тут подвох. При всей своей крутости он труслив. Как иначе объяснить, что при таком ранге он кинул своих портальщиков на растерзание и сам зарылся в самых глубоких уровнях подземелья? В любой задаче успех держится на трех китах. «Гениальность, трудолюбие и крутые фишки». «Гениальность?» «Ну, она, знаете ли, дело спорное». «Трудолюбие?» «Ха! Я явно не фанат горбатица, особенно если сравнивать с этими высшими грандами, которые шлифуют свои навыки с столетиями». «А вот насчет фишек...» «Здесь мне точно нужно что-то выдающееся». «И, к счастью, я умею находить их». Смысла лезть на рожон нет. Пока что. Леон так азартно крушит пространство, что мне остается только ждать, когда его энтузиазм угаснет. А он угаснет. Или пупс угодит в неприятности. Второе происходит быстрее. На очередном витке, перед Леоном, вдруг распахивается портал. Широкий, размером с его самого. Турбопупс не успевает свернуть и моментально исчезает в нем. Следующий миг, и он вылетает из другого портала прямо перед стеной. Грохот. Лен с разбега врезается в камень, пробивает его насквозь и с оглушительным шумом оказывается заваленным обломками. Ну, предсказуемо. Я делаю шаг вперед и, разведя руками, громко объявляю. «Брейк, драчуны! Хватит устраивать цирк! Лен. Твои попытки бессмысленны, так что успокойся. Портакл, до этого хранивший надменное молчание, переводит взгляд на меня. В его глазах вспыхивает язвительная насмешка. Ты что-то вякнул, жалкий мастер, презрительная усмешка. Я могу размазать тебя как таракана. Как ты вообще посмел явиться сюда? А вот и смею, лениво отвечаю. Потому что пробился через твоих саламандр. Гипокрылов и прочую мелкую шушеру. Кстати, твоим людям там помощь не помешала бы. Но не волнуйся, мои бураны сейчас закупорили главный коридор. Никого к ним не пускают. Так что жертв будет минимальным. Можешь поблагодарить. Или даже песенку придумать. Мои слова его не трогают. Лицо остается каменным, равнодушным. Но, конечно, чувство ответственности за своих явно не про него. Трус и эгоист. До мозга костей. Я делаю мысленную пометку. Апеллировать к совести бесполезно. Значит, будем играть на его слабостях. На трусости. «Вы оба ничто против меня», — бросает Портакл. «Ты бы умерил свой пыл, Портальщик?» — говорю я, пересекая зал. «Ведь у нас есть вариант выдать тебя Личу». При упоминании Лича Его самоуверенность дает трещину. Портакол заметно бледнеет, если, можно так сказать, про того, чья кожа больше, чем наполовину, покрыта фиолетовыми порталами. Ха! Попал в больное место! Я нарочито медленно осматриваю зал, задерживая взгляд на стели. Ну, понятно, почему он прячется здесь. Сидит возле портального камня. Это ведь... Лич просил тебя передать яйцо золотого дракона орнитантам. Спрашиваю, будто вскользь. Портакл молчит, но его напряженная поза выдает все. Он явно чувствует, что загнан в угол. Если Лич узнает, что ты здесь, добавляю с улыбкой, и что ты сдал его план членам организации, тебе конец. Он уничтожит тебя. И знаешь, что самое забавное? Лич куда сильнее вас обоих, и тебя, и Лиана. Он раздавит тебя, как таракана». Эти слова выбивают из него остатки выдержки. Он срывается на крик. «Я понял, кто ты!» «Менталист! Конунг из боевого материка!» «Это ты помог Лиану и Размыслу выжить в склепе с големами!» «Я все предусмотрел, они не могли выбраться оттуда живыми!» Это ты, та переменная, которая сорвала мой план. Из-за тебя мне пришлось бежать. Его истерика отлично ложится в мой план. Самое время его добить. А знаешь что, самое прикольное? Усмехаюсь. Лич уже знает, что ты здесь. Мне передали, что он идет. Нет, только не он. Вопит трусливая задница высшего ранга. «Он уже здесь!» «Нет!» Тем временем из-за груды обломков поднимается Лиан. Пупс вытирает кровь с подбородка, выплевывает каменную пыль и яростно заявляет. «Гад фиолетовый! Я его прикончу!» «Еще чего! Я знал, что Лиан забудет о нашем уговоре, поэтому предусмотрел такой сценарий. Быстро и незаметно швыряю в потолок шары тьмы». Они взрываются, обрушивая камни, отрезая Лиана от нас плотной завесой. В то же время, по мысли речи, даю команду Свете активировать антиглушилки. Штуки, что блокируют глушилки порталов. Гумалим постарался, когда создавал их. Я не забыл прихватить их на случай, если Лиан пойдет в разнос. Все-таки наш карапуз порой ведет себя как капризный ребенок. Лиан оказывается за завалом, лишенный прямого обзора. Я, не теряя времени, подбегаю к стеле и активирую портал. Повсюду сыплются камни. Портакл в истерике кричит. «Это Лич! Это он пришел! Я не хочу умирать! Я слишком молод!» и бросается в портал. Я следую за ним, и портал закрывается за моей спиной. Мгновение спустя... Мы оказываемся в пустыне. Жаркий ветер вздымает песок. Тишину нарушает только шелест дюн. Рядом со Стеллой, наполовину занесенной песком, сидит Ратвер. Его взгляд отражает смесь удивления и ярости. «Мой жареный хвост! А вы двое что здесь забыли?» Конец книги. Для вас текст читал... Данила Максимов